Бежала новость. На ярмарку, на ярмарку коней седлайте, На ярмарку Акынов слушать приезжайте. Молва людская эхом откликалась. Вот праздник будет, вот потеха, вот красота. Какой позор, как здорово, бесстыдство-то какое. А Раймалы Ага и Бегимай расстались посреди пути. До ярмарки, родная Бегимай. до ярмарки, рымалы Ага удаляясь, еще кричали седел. «Да ярмарки! Да ярмарки, рай малый ага!» День на исходе был. Большая степь спокойно погружалась в наплывы белых сумраков степного лета. Созрели травы. Чуть духом увидания травы отдавали. Прохладой свежей веяло после дождей в горах. Летели коршуны перед закатом низко и неспешно. Посвистывали птахи, Славя, вечер мирный. «Какая тишина! Какая благодать!» — промолвил Раймалыага, Поглаживая коня по гриве. «Ах, Сарала! Ах, старина, мой славный конь! Неужто жизнь так прекрасна, Что даже в свой последний срок Любить так можно?» А Сарала шагал дорожным ходом, пофыркивал, спеша домой, чтобы ногам дать отдых. день деньской ходил под седлом, воды речной спить ему хотелось и в поле выйти попастись при лунном свете. А вот аул у изгиба реки, вот юрты, вот огни веселые дымят. Рымалый ага спешился. Коня у коновези на выстойку поставил, в жилье, не заходя, присел передохнуть у очага снаружи. Но кто-то подошел. «Соседский парень!» «Раймалы Ага вас просят люди в юрту?» «Какие люди?» «Да все свои, все бракбайи!» Переступив порог, увидел Раймалыага старейшин рода, сидящих тесным полукругом, и среди них чуть сбоку брата Абдильхана. Тот мрачен был, глаза не поднимал, как будто прятал, что во взоре. «Мир вам!» — приветствовал Раймалы Ага сородичей. «Уж не случилась ли беда? «Тебя мы ждем», — промолвил самый главный. «Если меня, то здесь я», — ответил и Ага, «и собираюсь место выбрать, чтоб сесть в кругу». «Постой, остановись в дверях и на колени встань», — услышал он приказ. «Что это значит? Ведь я пока хозяин этой юрты». «Нет, ты не хозяин. Не может быть хозяином старик, сдвинувшийся с ума». «О чем же речь? О том, что дашь отныне клятву» нигде и никогда не петь, не шляться по пирам и напрочь выкинуть из головы ту девку, с которой ты сегодня песни пел срамные, забыв о пегой бороде своей бесстыжей, забыв о чести нашей и своей. Так поклянись, чтобы на глаза ты больше ей не попадался. Напрасно тратите слова. Я послезавтра на ярмарке с ней буду петь при всем народе. Тут крик поднялся. Дон да он же нас позором покрывает, пока не поздно откажись!» Дон да он рехнулся, да он и впрямь свихнулся!» «А ну-ка, тише! Помолчите!» — навел порядок главный судья. «Итак, Раймалы, ты все сказал?» «Я все сказал!» «Вы слышите, потомки рода Баракбая, что соплеменник наш, сей нечестивый Раймалы, сказал?» «Мы слышали!» «Тогда послушайте, что я скажу!» «Вначале я тебе скажу, несчастные ры-малы, Всю жизнь в бедности однолошадной, В гуляниях провел ты, Пел на пирах, домбры бренчал, Шутом маскарапозом был, Ты жизнь свою употребил для развлечения других, Тебе прощали мы твое беспутство, В те времена ты молод был, Теперь ты стар, и ты смешон теперь, Тебя мы презираем, Пора о смерти бы подумать, о смирении». А ты же на забаву и на злословие чужим аулам с той девкой спутался, как вертопрах последний. Попрал обычаи, законы и не желаешь покориться нашему совету. Так что ж, пусть покарает тебя Бог, сам на себя пеняй. Теперь второе слово. Встань, Абдильхан, ты брат его единокровный, от одного отца и матери одной. И ты опора наша и надежда. Тебя мы волосным хотели бы видеть» от имени всех Бракбаев. Но брат твой рехнулся в конец, он сам не разумеет, что творит, и может стать помехой в этом деле. А потому ты вправе поступить с ним так, чтобы умалишенные Раймалы нас не позорил бы на людях, чтобы никто не смел бы плюнуть нам в глаза и на посмешище поднять не смел бы Брагбаев.